Глава 16. Ночной гость. Слезай! заорал Апалин. По правде говоря, к своему приказу он прибавил много энергичных выражений, неодобренных словарями. Так что даже Киселев, который много чего успел в своей жизни наслушаться, поглядел на молодого человека с невольным уважением. Куда я слезу?-бубнил сверху ночной гость. Ты меня стрельнешь? Я в тебя и так выстрелить могу. Ой, мама! Растонал незнакомец и, судя по его движениям, попытался перебраться на потолок. Люстра закачалась. Это было большое многоярусное сооружение из бронзы, явно висевшее тут с дореволюционных времен. И хотя, судя по всему, она могла выдержать вес некрупного человека, неизвестно было, насколько еще хватит ее ресурса и не рухнет ли она под тяжестью примастившегося на ней беглеца. А Палин обернулся к учителю, тотчас же приметил все странности. И то, что Платон Аркадьевич был полностью одет и не походил на человека, которого ночью неожиданно выдернули из постели, и то, какое оружие у него было в руке. И недобро усмехнулся. — А, непротивленец, скажи-ка мне вот что. Вы все непротивленцы с комиссарскими наганами ходите? — На нем что? — Написано, что он комиссарский? — пробурчал учитель, убирая оружие. Просто наган. Он огляделся, задержавшись взглядом на бечевках, которые были там и сям растянуты под окнами и поперек прохода, затем повернулся к опалину. «Твое?» — спросил Платон Аркадьевич, потирая колено, которое начало ныть. «Мое. Я ему ловушку устроил». «Значит, у меня в коридоре тоже ты веревки протянул?» «Ну я». Опалин кивнул на люстру. «Ты его знаешь?» — Это Кирилл Снегирев, сказал учитель. — Племянник Пантелея. — Кирюха, слезай, мы тебя узнали. Кончай валять дурака. — Он меня убьет! отозвался сверху парень дрожащим голосом. — Я его боюсь. А Палин поглядел на Киселёва, дернул щекой и убрал Браунинг. Сломаешь люстру, сволочь, сам же будешь чинить, — пригрозил он, обращаясь к Снегирёву. — Это казенное имущество, народное. Его не для того повесили, чтобы ты там прыгал. — Кирюха, хватит, — вмешался учитель. — Если люстра упадет, я тебя не защитник, ясно? Слезай, разговор есть. Помявшись, Кирюха стал неловко перебираться с люстры на столы. Это был среднего роста русоволосый, тощий малый, с птичьим носом, одетый скверно даже по деревенским меркам. Глядя на него, Палин внезапно вспомнил, где его видел. — Точно. Именно Кирюху вчера распекала баба во дворе Пантелея, крича, что он дармоед и много ест. Чем он занимается? В полголоса спросила Палину Киселева, кивая на ночного гостя. Да, он, — ответил Платон Аркадьевич, поморщившись. Сирота, понимаешь? В деревне это. В общем, ничего хорошего не сулит. Часто воровал? Никогда. Слушай, я понимаю, ты. «Гордишься собой, ты, конечно, молодец. Но Снегирев, учитель развел руками. «У меня в голове не укладывается. Что он тут делал вообще?» Кирюха меж тем слез с люстры и стоял среди парт, которые прокинул, пытаясь бежать. На лице его застыла безнадежность. «Столы подбери и верни на место», — велел опалин. «И стулья тоже». Он говорил, напустив на себя суровый вид. Платон Аркадьевич поглядел на молодого агента, и внезапно учителю стало его жаль. Медленно и неловко Кирюха стал возвращать мебель на место. — Сядь, — сказал Апалин. — Куда? — На стул сядь. Стул, рассчитанный на школьника младших классов, был для ночного гостя низок и неудобен, но тот не стал протестовать, опустился на сиденье, сложил руки на коленях и застыл. — А теперь отвечай, — потребовал Апалин. «Ты зачем сюда забрался?» «Надо было». «Зачем?» «Надо». «Зачем?» По виду опалина было понятно, что он повторит этот вопрос сто раз, если нужно, и добьется ответа. Кирюха покраснел. «Я обещал», — выдавил он из себя. «Кому обещал?» «Не скажу». Кирюха несколько раз мотнул головой. «Что ты здесь искал?» Кирюха вытаращил глаза. — Ничего не искал. — Кончай заливать, а! Я же знаю, что искал. Собеседник Опарина хлюпнул носом. — Это ты такой умный, потому что у тебя пистолет. Был бы у меня пистолет, я бы тоже был умный, — пробубнил он. — Хочешь сказать, ты просто так забрался в дом, о котором известно, что там бродят привидения? — резко спросил Опалин. Ну, она так захотела. — Кто она? — Докажи мне, говорит, какой ты храбрый, — горестно ответил Кирюха. Проведешь ночь в проклятой усадьбе или кишка Палин открыл рот. Он ожидал чего угодно, только не этого. Мысленно он уже праздновал победу, решив, что вот-вот получит ответы на все свои вопросы. Если его собеседник не лгал, получалось, что в ловушку попал совсем не тот человек, и, судя по его глуповатому лицу, он вряд ли мог рассказать Ивану что-то ценное. «Я не хотел сюда идти». Продолжал Снегирев, насупившись. Это же такое место, все знают. Она смеется. Ты, говорит, тетеря, говорит. А мне обидно. Ладно, думаю, покажу ей, что я не трус. Ну вот. Стой. Пробурчала Палин, сверляя его взглядом. Ты пообещал девушке, что проведешь тут ночь, и потому забрался сюда, верно? А, -а, а? Кирюха несколько раз кивнул. Как ее зовут? А тебе зачем? За тем, что я должен буду ее допросить. Как допросить? ужаснулся Кирюха. Ее тятьке это не понравится. Он меня прибьет. Дарья ее зовут, Дарья Силина, сказал учитель Опалину. Кузнец Игнат, ее отец. Иван вспомнил с деревяка кузнеца и подумал, что Кирюхе и в самом деле придется несладко. Тут он заметил, что к ним присоединилось новое лицо. На пороге стояла Лидия Константиновна. Она одевалась наспех, криво застегнула кофточку и набросила сверху шаль. «Там в коридорах какие-то веревки», — пробормотала она, переводя взгляд с учителя на Палина. «Это я, я устроил, сказал Иван с некоторым раздражением. «Блестящий план по поимке привидения, вернее того, кто им прикидывался, теперь уже казался ему не таким блестящим». Здравствуйте, кирилл Лидия Константиновна с удивлением задержалась взглядом на ночном гости. Он сконфуженно поздоровался и сгорбился, глядя на свои большие натруженные руки. «Даша его подбила провести ночь в усадьбе с привидениями», — объяснил ей Киселев. «Чёрт знает, что такое!» «О!» — вырвалась у учительницы. Она явно была изумлена. «Платон», — вмешался Палин, — Проводи, Лидию Константиновну, к себе. И это... Аккуратнее с веревками, слышишь? — Да уж постараюсь, — буркнул учитель, потер колено и удалился вместе с Ермиловой. Кирюха приподнялся с места. Ему явно не улыбалась мысль остаться один на один со страшным вооруженным опалином. — Сиди, — велел Иван. — Давай рассказывай. «Чего -то — Чего рассказывать-то? — пропыхтел Кирюха из-под лобья, глядя на него. «Ну, продажку расскажи. Давно ты с ней?» «Я тебе ничего не скажу», — объявил Кирюха, надувшись. «Смеяться будешь». «Лет-то тебе сколько?» «Ну, двадцать, кажется». «Ты не знаешь, сколько тебе лет?» «У отца Даниила спросить надо, он знает». «Грамотный?» «Ась, грамоту знаешь?» «Знаю. Он меня и учил. Говорил у меня. Я все буквы их запоминал сразу». Что ж ты батрачишь, разграмотный? А куда мне деваться? У меня от Тифа померли все, я один остался. Поехал бы в город, поступил бы на рабфак. Ты об этом не думал? В город, — протянул Кирюха недоверчиво. Да кому я там нужен? Ну а тут что? Хорошо, что ли? Тетка, небось, каждым куском хлеба попрекает. По лицу собеседника Палин понял, что попал в точку. И работать за двоих заставляет прибавил Иван с ожесточением. Он еще хорошо помнил отношения, которые царят в деревне, и ему не надо было ничего объяснять. Что то тут спереть хотел? — Я не вор, — заметил Кирюха оскорбленно. — Зачем в окно залез? — Я же сказал. — Дашке понравиться хотел. — Для тебя она не Дашка, а Дарья Игнатовна, — внезапно проговорил Кирюха и распрямился. В голосе его зазвенели новые ноги. Опалин некоторое время смотрел на него, потом отошел к окну, чтобы собраться с мыслями. «Саблю ты принес?» — внезапно спросил он. «Какую саблю?» «Сам знаешь». «Чего я знаю?» «Да ничего не знаю», — пробубнил Кирюха, снова сгорбившись. «Городской. Хорошо тебе. Захотел — приехал, захотел — уехал». «А правда, что у вас там трамваи без лошадей ездят?» «Трамвай», — машинально поправил Опалин. «Без лошадей, да». «Ишь ты!» Его собеседник завистливо вздохнул. «А живут же люди!» «Сколько раз ты сюда забирался?» — спросил Иван. «Я?» «Ну, вот я тут, и все. «Что, только сегодня?» «Ага». «А раньше не-не?» Кирюха мотнул головой. «Я и днем. Не то что ночью. Но...» Даша смеялась. «Ты, — говорит, — докажи, раз меня любишь». «Ладно, — говорю. Раз так, я готов». «Это же не кладбище!» «Что такое?» — встрепенулся опалин. «Она тебя еще на кладбище посылала?» «Ну...» Кирюха замер, напряженно облизывая губы. «Посылала или нет?» — настаивал Иван. «Ну, посылала», — нехотя признался собеседник. «Когда? Когда это было?» В «Весной. До Пасхи. После?» «Я не по... А может, она просила тебя чего-нибудь с кладбища прихватить? А?» — А? — Да ты что? — забормотал Кирюха. — Как же можно? — А не просила она, например, принести ей череп из могилы, в доказательство того, какой ты храбрый. Кирюха сидел, хлопая глазами, и по его лицу нельзя было понять. То ли он считает, что опален не в себе, а то ли напротив, тот попал в точку, чем испугал собеседника до крайности. Ночной гость казался встревоженным, но что было причиной этой тревоги, мог сказать только он сам. Ты? Ты? Нател Кирюха нервно. Ты зачем же? Череп. Вы думаешь тоже? Я мертвых не трогаю. Не то, что некоторые. А что кто-то в Николаевке этим занимается? Это комиссарша? Пробормотал Кирюха. Которая в этом доме? Он не стал заканчивать фразу, но и так было понятно, что он имеет в виду. Ее ведь потом выкопали, голову ей отрубили и повесили на дереве. Палин почувствовал, как у него заныл висок. «Постой!» — выдохнул он. «Если ей отрубили голову, как же её повесили?» «Да за ноги её повесили!» — ответил Кирюха. «Я сам видел. Висит гнилое мясо, а на нем воронье, И головы нет. Потом пошел слух, что ее муж едет. Я тогда один остался в деревне. Все бежали». «Нет», — поправил он себя. еще слепой Антошка остался. Его бросили, чтобы не мешал». А я после Тифа был, еле ноги волочил. — Да. — Кто это сделал? — спросил опалин. — Вась. Кто выкопал убитую Стрелкову и отрубил ей голову? — Только не говори мне, что ты ничего об этом не знаешь. — Как не знать? — Знаю, конечно, и все тут знают. Выкопал ее колдун и голову он же забрал. Он затем ее и выкопал, что ему была нужна ее голова.